В эфире зарядка для крутых чуваков. Вверх, вниз, раз, два. Вверх, вниз, вверх, вниз. Достаточно хорошо. А теперь другое века Вверх, вниз. фотоателье клиентка, получив свою фотографию, возмущается. Что вы со мной сделали на фото? Я даже не знаю Ну, Грожаночка, что поделаешь, у вас лицо такое Ну, оно несколько фотонегигиеничное Нахал! А, а что, они могли бы подретусировать, что ли? что там ретушировать? Вам проще в противогазе фотографироваться Ну что ж, ты страшная такая Ты такая страшная Фотонегигиеничная <свес> Идет спортивный репортаж. Да, сегодня очень порадовали зрителей своими прысками японские баскетболисты. В эфире рубрика интересно знаете ли вы уважаемые любители этого интересного что нет более аккуратного водителя чем тот что забыл дома документы Доктор, я посидела в беспокойство. <связь> <связь> а что вас беспокоит? То, что я сидею! <связь>